Глава 4. Белая футболка, которая сейчас смотрелась особенно ярко в темноте, кожаная куртка, темные брюки, светлые вьющиеся волосы, стриженный затылка и челка, падающая на глаза, красивого бирюзового оттенка, который невозможно спутать с каким-либо другим. Легкая щетина на подбородке и улыбка, от которой все внутри дрожит то ли от гнева, то ли от непонятного предвкушения. «Следишь за мной, бесфорд Растянув губы в неискренней улыбке, спросила я, на ощупь находя на столике блеск для губ и убирая его назад в сумочку. «Не обольщайся, Кэрри. Я здесь по работе. А ты?» «По работе? Ну, конечно. Для такого, как Стэн Бессфорд, этот клуб — идеальное место для рабочих встреч. Это у меня душный офис, монотонная работа и скука смертная. Отдыхаю?» С вызовом ответила ему, смотря снизу вверх. Вот же вымахал здоровина. Еще немного и шея болеть начнет с натуги. Здесь? А чем плохо это место? Красивое, современное, живое, перечислила я, вновь скользнув взглядом по залу. Снова привлекли внимание к себе девушки. Под громкий улюлюканье некроз выпустила новую порцию зеленого тумана, и воздушница тут же обстрелял ее молниями. Только исчезла последняя вспышка, как дым разорвало в клочья от мощной струи пламени. Но и огонь недолго бушевал, попав под ледяной обстрел. И вот уже разноцветные красно-голубые искры опадали вниз, а вместе с ними и крохотные бутоны цветов. Выглядело это представление очень эффектно. Мужчина хмыкнул, словно соглашаясь, а сам произнес хрипло. «Живое, но совсем не для маленьких воспитанных девочек». «Мне двадцать три, Бессфорд. Я далеко не маленькая». «По документам, возможно». «Дак, знает, что ты здесь?» «Решил настучать?» — неприязненно усмехнулась я, откидываясь на спинку стула. «С каких это пор ты стал таким правильным?» «А с каких это пор ты решил окунуться в ночные развлечения?» «Просто хочу что-то изменить в своей скучной жизни». «Неужели? И как? Веселее стало? От издевки в его голосе стало еще больнее». «Было. Мне было очень весело. До тех пор, пока ты не появился», — процедила я легким движением руки, убирая волосы с лица. «Какая ты ершишься, огрызаешься. Может, еще и ругаться начнешь». С каких это пор тебя интересую я и моя жизнь? Ты — младшая сестра моего лучшего друга, но не твоя!» От его ответной улыбки, такой неожиданно яркой, многообещающей и плотоядной, внутри словно что-то оборвалось. И, судя по загрохотавшему сердцу, это именно оно и было. «Что за непонятная и яркая реакция?» «Этого я никогда не забывал, Кэрри, того, что ты не моя сестра. Не знаю, чего именно он добивался, но я разозлилась еще больше. «Слушай, что тебе надо? Я вняла твоим пожеланиям, Бесфорд, нашла себе парня и отстала от тебя». А его бирюзовые глаза вдруг вспыхнули самым настоящим пламенем. Этот пожар длился всего пару секунд и исчез так же быстро, как и появился. Но этого хватило, чтобы увидеть и замереть от какого-то странного и непонятного предвкушения. Сама не понимаю, но мне нравилась его реакция и нравилась моя реакция на его реакцию. Ты счастлива, Кэрри? Этот вопрос был неожиданным и бил точно в цель. Я чего то очень четко поняла, что спрашивает меня Стэн не об этом вечере, а вообще о моей жизни или о том, что стало с моей жизнью. Но я упрямо не хотела этого признавать. «Мы с другом отлично проводим время, а ты?» — сухо спросила у него. «Отлично», — отозвался Бесфорд, отступая и будто закрываясь. «Тогда желаю хорошо отдохнуть». «Благодарю». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Несомненно». «Нет». «Не знаю, но никогда тебе не признаюсь. Самой себе признаться не могу, но мне плохо, больно и одиноко» я так хочу, чтобы этот вечер помог мне хоть немного вырваться из болота, в которое я сама себя усадила. Еще один непонятный взгляд, который вновь заставил почувствовать себя маленькой глупенькой дурочкой, и Стэн ушел, растворившись в темноте. Но я недолго пробыла одна. А вот и я торжественно произнес Коул, появляясь с двумя бокалами коктейлей. Мне он протянул нечто бело-оранжевое, Себе оставил голубовато-зеленое. «Самый лучший коктейль для самой лучшей девушки», пафосно заявил парень, не забыв подмигнуть. «Выглядело это так глупо и наигранно, что я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза». «Спасибо», — отозвалась едва слышно и поднесла полосатую трубочку губам, делая первый осторожный глоток. «Удивительно, но коктейль действительно оказался очень даже неплохим» с насыщенным привкусом фруктов. И алкоголь в нем совсем не чувствовался. В этом-то и проблема. Я восприняла его как сок и довольно быстро выпила. «Понравилось!» — хмыкнул Коул, который неспешно цедил свой напиток. «Очень!» — отозвалась я, неожиданно улыбнувшись парню. «Какой он молодец! Вытащил меня в такое классное место. Коктейлем вон угостил. Еще хочешь?» «Думала я недолго. Вкусно же?» «Хочу». За первым коктейлем последовал второй, потом кол заказал третий с терпким клубничным вкусом, а сам при этом продолжал пить тот первый бокал. Затуманенный разум на это отреагировал и даже пытался посылать какие-то сигналы, но я дорвалась до свободной жизни не хотела думать о последствиях. «Потанцуем?» предложил Коул, поднимаясь и протягивая мне руку. «Потанцуем!» — улыбнулась я. Пока сидела, все было нормально, лишь слегка кружилась голова, но стоило мне встать, и я прочувствовала все последствия злоупотребления алкоголем на голодный желудок. Голова не просто закружилась, весь мир завертелся вокруг, ноги дрожали, а тело не слушалось, став каким-то неповоротливым, странным, словно чужим. «Что-то мне нехорошо», — прошептала я, зажмурившись и мечтая об одном, чтобы эта карусель ярких огней перед глазами наконец закончилась. «Брось, Кэрри, все хорошо», — горячо зашептал мне на ушко парень, прижимая к себе так тесно, что стало трудно дышать. «Отпусти», — с трудом выдохнула я, чувствуя, как сильная ладонь сжала грудь, а вторая легла на ягодице, болезненно сминая. Игра закончилась, Коул явно больше не собирался ходить вокруг да около, сразу заявив, что хочет получить от этого вечера. На что я, дура, рассчитывала? «Ну же, Кэрри, тебе же нравится». Его влажные губы заскользили по шее, заставив содрогнуться от отвращения. «Нет». всё играешь в недотрогу?» «Брось, и так все понятно. Тут есть отдельные кабинки». Нам освободили одну, на полчасика. И начал тянуть меня в сторону, явно пытаясь затащить в эту самую кабинку. «Пусти!» — тряхнув головой, процедила я. Но разум, затуманенный алкоголем, отказывался проясняться, а тело как был неповоротливым, так и осталось. Зато сила при мне. Кол тянул меня в сторону, при этом еще и пытаясь поцеловать, Я дернула головой, и его губы скользнули по щеке, оставляя влажный след. Зато сила отозвалась сразу. И ее было так неожиданно много, что я растерялась. Видимо, из-за алкоголя оковы и запреты пали, и результат оказался немного не тем, каким я ожидала. Коул действительно от меня отстал. Мало того, он пролетел еще метров пять, пока не врезался в столик, свалив все напитки гостей на пол. Девушка взвизгнула, Заругался ее спутник, а я с трудом удержалась на ногах. «Ты чего творишь, дура?» Стирая струйки крови, которые побежали по лицу от разбитого бокала, проручал Когул. Магия земли заискрила вокруг него золотистым цветом, собираясь нанести мне ответный удар, и защититься от него я не смогла бы. Но мне и не пришлось. По обе стороны от моего незадачливого кавалера вдруг... Выросли два амбала, под два метра ростом, с широченными плечами и таким уровнем магии, что у меня волоски на теле поднялись. Они быстренько скрутили Коула, заломили ему руки за спину и потащили прочь. «Эй, эй, вы чё? Это она! Она первая начала! Она!» — прокричал тот, пытаясь вырваться. «В чёрный список его!» — раздался рядом знакомый голос. «Чтоб больше я его никогда здесь не видел!» А о Тома рассчитать, такие работники здесь не нужны. Поворачивалась я медленно, стараясь не делать резких движений, но все равно перед глазами все поплыло и вновь затошнило. «Бесфорд? Только не говори, что этот твой клуб!» — сглотнув противную слюну, прошептала я. «Мой!» — не стал отпираться огненный маг, сурово смотря на меня. «Круто!» — сообщила ему громко, икнула, и начала заваливаться на бок. Последнее, что я увидела, прежде чем темнота вокруг стала совсем непроницаемой, это как Стэн Бесфорд шагнул навстречу, каким-то чудом поймав меня у самого пола и не дав расшибиться. «Вот и отлично! Хоть какая-то от тебя помощь!» — сообщила ему и отключилась окончательно. Не знаю, сколько я была по ту сторону сознания, но возвращаться в реальность мне не очень хотелось. И дело было не только в общих проблемах, которые никуда не делись. У меня адски болела голова и страшно хотелось пить. Во рту будто пустыня образовалась, и каждый вздох причинял самую настоящую боль. Рядом неожиданно звякнул стакан, а затем раздался шум льющейся воды. Я прям видела, как прозрачная жидкость билась о стенки прозрачного стакана, наполняя его спасительной влагой. Сама не поняла, как вдруг села. О том, где лежала, подумала в последнюю очередь. Глаза не открыла, но вся потянулась к этому звуку, который сменился на глотки. «Кто-то пил мою воду!» С трудом, разомкнув веки, я увидела Бесфорта. Мужчина развалился в кресле и спокойно пил воду из высокого бокала, не сводя с меня «На смешливых бирюзовых глаз». «Пить», — простонала я с трудом, ворочая пересохшими губами. «А волшебное слово?» «Тебе что, заклинание какое-то прочитать?» — фыркнула я, не сводя голодных глаз со стакана в его руке. «Вежливость, Кэрри. Прояви немного вежливости. Это же совсем не нетрудно». «Пожалуйста». Послушно пробормотала я, пытаясь глотнуть ком в горле, но во рту так пересохло, что даже слюны не было, так что проделать это было проблематично. Бесфорд кивнул и протянул мне стакан, до самого верха наполненный водой. Он стоял чуть в стороне, и поэтому я его не заметила. Схватив стакан двумя руками, боясь пролить даже каплю, я жадно прильнула к нему, делая первый глоток, За ним второй. В общем, я сама не заметила, как выпила всю воду. Вытерла губы ладонью и только потом взглянула на Бесфорда. «Еще?» — любезно спросил он. «Спасибо». Потом мужественно отозвалась я, проведя рукой по волосам, и приготовилась к взбучке. «Еще бы лекарства от головной боли, и цены бы ему не было» но пока приходилось терпеть и делать вид, что все отлично. Заодно у меня было немного времени, чтобы осмотреться. Кажется, я оказалась в той самой vip комнате про которую рассказывал Коул. Темно-фиолетовые обои, зеркальный потолок, затемненное окно во всю стену, за которым сверкал разными цветами танцевальный зал, огромная кровать, на которой я возлежала, напротив кресло и столик, где расположился Бессфорд. «Ну и как это называется?» — сухо поинтересовался мужчина. Ш «Что именно? Твое поведение». «А что с ним не так?» — наигранно удивилась я, усаживаясь поудобнее на кровати. Сделать это было сложно. Я бы с радостью посидела в кресле, опираясь на него спиной, а тут приходится саму себя удерживать в вертикальном положении. «Объясни мне, пожалуйста, ты зачем пила?» Тебя не спросила. По привычке огрызнулась я, но все-таки нашла нужном пояснить. «Я выпила всего два... Нет, три коктейля. Самых крепких, что есть в баре», — припечатал меня Бесфорд. «Тут одного хватит для непривыкшего к алкоголю человека, чтобы захмелеть». «О, тогда это многое объясняет». «А я-то думала, чего это после трех бокалов меня так развезло? А кол...» Подсунул мне алкогольные бомбы, гад. Я вспомнила, как его скрутили два амбала и селком утащили. Все-таки есть справедливость на свете. Получил этот гад по заслугам. Вспомнил я и еще кое-что. Скажи, мне это не прииделось или этот клуб действительно принадлежит тебе? Осторожно уточнила у Стэна. А то мало ли что показалось в пьяном угаре. Наполовину. Мне и моему компаньону. Пожав плечами, равнодушно отозвался Бесфорд. «Угу. Я и не знала. А с чего ты должна была знать?» Это прозвучало крайне обидно. Мужчина явно намекал на то, что мне не стоит вмешиваться в его личную жизнь. «Прости, не хотела лезть. Больше этого не повторится тут же ответила я. «По идее, надо было встать и гордо удалиться, но что-то мне...» Подсказывала, что просто так уйти не получится. Разум, может, и прояснился, но тело все еще оставалось неповоротливым и желеобразным. Так что единственное, что я могла сделать, — гордо уползти. А это было совсем не то, чего я хотела. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спросил он. Обычно этот вопрос задает мама, и именно таким устало обреченным голосом. Но если от нее я еще терпела такое, то от Бесфорта никогда. Не хочу. Тогда спрошу я, кто это был. Коллега по работе. Лучше найти не могла? Я не искала, он сам вызвался. А тебе не говорили о том, что само в руки бросается обычно не сильно хорошего качества? Продолжал глумиться бесфорд Говорили, вздохнула я, но обстоятельства так сложились. Как? Я поругалась с Патриком. Сильно, со вздохом произнесла я. Чего разоткровенничалась, сама не знаю. А может, просто больше поговорить было не с кем. Вот дожила. Семья большая, друзей много. А рассказать, что на душе некому, кроме вредного и противного Бесфорта. Да ладно, недоверчиво хмыкнул он. И что же стало камнем преткновения между такими лучшими друзьями детства? «Хватит ерничать», — сморщилась я. «Можно еще воды?» Стэн молча наполнил стакан и вновь протянул мне. «Сколько я пробыла без сознания?» Выпив половину воды, спросила у него. «Недолго, минут десять, может, пятнадцать». «Да? Странно. Чувствую себя лучше, словно прошло несколько часов». Пришлось немного над тобой поработать, — отозвался мужчина. Что значит «поработать»? — встревожилась я. Ничего особенного. Небольшое заклинание от похмелья, которое должно побыстрее вывести алкоголь из твоей крови. Не знала о таком. Ты просто не пила всю ночь, а потом не бежала рано утром на работу. Пришлось хорошо постараться, чтобы создать действительно хорошее заклинание с минимальным набором побочных эффектов. «Не знала, что ты умеешь создавать заклинания», — задумчиво протянула я. «Сказал же уже, ты мало обо мне знаешь. Но мне интересно другое. Что же такого страшного случилось между тобой и твоим Патриком, что вы поругались? Ты же даже из-за его помолвки с этой, как ее, Мэри, — подсказала я, — точно Мэри, ты не поругалась с Даором из-за Мэри. Тогда что же тебя так спровоцировало?» Патрика повысили, в четверг он перешел на новую должность. И, я так понимаю, ты узнала об этом не от него. Коул сказал, со вздохом призналась я, ненавидя Бесфорта за его проницательность. Тот придурок, который пытался тебя споить. Тот самый. Понимаешь, Патрик сказал, что я его достала своим дипломом, знаниями, практикой, что я с этими всеми бумажками и грамотами совершенно никому не нужна. Мне стоит перестать прыгать выше головы и опуститься на землю». «Ну вот», — высказалась, — «а легче все равно не стало». «И что ты?» — после небольшой паузы спросил мужчина. «Все еще хочешь вернуть своего Даора?» «Вернуть?» Я замерла, пытаясь представить себе картину, то будущее, о котором столько мечтала. Пыталась и не могла. «Нет, я не хочу возвращать Патрика. Может, он и прав». Я отвернулась к огромному окну, наблюдая за вспышками света. Там за стеклом раскачивались под потолком клетки с волшебницами. Никогда бы не подумала, что буду завидовать их свободе, силе, равнодушию к чужому мнению. Мне все говорили, что я лезу не в свое дело, Продолжила я в полной тишине. Родители, да, к подруге. «Кристал Корп — мощная международная организация, они первые на рынке создания кристаллов, шовинисты до последней искры магии. Но я все равно верила, что смогу пробиться, без денег, связей, лишь на упорстве и таланте. Дура». «Неужели сдалась?» — недоверчиво переспросил Стэн, и в бирюзовом взгляде явно читалось осуждение. «Да пошел ты!» — вспыхнула я, опираясь ладонями о кровать. Рывок, и я попыталась встать. Но тело, это проклятое тело, вновь подвело. Голова от резкого подъема закружилась, и меня потянуло назад. Нелепо взмахнула руками и вновь завалилась на кровать. Просто рухнула. Матрас спружинил, Я вместе с ним слегка подпрыгнула и снова упала. «Поглоти все изнанка!» — прорычала я, продолжая лежать на постели, раскинув руки. «Так чего ты хочешь, Кэрри?» — с упорством огромного бизона допытывался Стэн. «Сейчас что ты хочешь получить от жизни, добиться от своего бывшего друга? Вернуть не станешь пытаться? Тогда что?» Отомстить хочешь? Не хочу. Месть счастья не приносит. И что тогда? Тут в двух словах не скажешь, особенно когда еще сама до конца не разобралась. Хочу найти себя, снова радоваться жизни, работать, заниматься тем, что я люблю, не оглядываться и не бояться. Хочу быть свободной. Наверное, я слишком много чего хочу. «И ты готова меня выслушать?» — раздался голос ненавистного Бесфорта. «Нет». Его норовоучения я сейчас бы просто не выдержала. «А зря. Я согласен». «С чем?» — изучая свое беспомощное отражение в зеркальном потолке, равнодушно спросила у него. «Ни с чем. Я согласен сыграть с тобой в любовь.